Французские миллионщики, народ волнуется. Очень мне помочь хочется ваше сиятельство фельдмаршалу Суворову и генералу Кутузову. Ты, милый, осведомлён плохо. Генерал Кутузов более не военный генерал. Он скоро едет посланником России в Константинополь. Он на мою помощь надеется, а не на твою любезность. Наше дело мастерское. А мы ваше сиятельство при станках. У меня машинки разные в памяти и в чертежах. А тут война, ваше сиятельство будет. Англия с Францией воевать будут. А потом ещё неизвестно, кто с кем. Онаму оружие своё иметь надо. Я разрешение на твой въезд спрашиу. Слёзно прошу, ваше сиятельство, детей у меня двое. Детишки не совсем маленькие, надо их в школу отдавать. Открыта господином Николаем Петровичем Архаровым школа для малолетних. Боюсь, пройдут у детей лета без обучения, а я их тебе сюда выпишу. Ваше сиятельство, человек я бедный, отпустите меня. Газету я читаю, разные мысли у меня, мне к дому надо. Может быть, там машина моя будет работать». «Слушай, Собакин, — продолжал граф, — тебе, может, лучше здесь оставаться? Ты этому Болтону друг, ты, может быть, сам из вольнодумных людей?» «Я Болтону, ваше сиятельство, не друг. Ты подумай, братец, Людовик, король французский, почти под арестом сидит и подписывает то, что ему меща не подносит. Я даже в голове его не уверен». А дворяне французские его не защитят, они сейчас к шпаге меньшую склонность имеют, чем люди из простого народа. А Людовики, короле французском, ваше сиятельство, мнения не имею. Его дело иностранное. Ты, может, не знаешь про осуждения некоторых людей, неосторожно писавших, написал человек книгу неосторожную. И вот При говорят его к чертиртованию, ей же пошлют в Сибирь на 10 лет для безысходного содержания. Я ваш сиятельство работаю по механической части и книжки пишу самые простые. А свою книжку "Малое здание", помнишь? Вот ты туда послал книжку о мире сотворении, а её уж и продают. Книжка простая для самых малых детей. И ради ещё в сосном за книжку. А десятилетнее ссылка в Сибирь хуже смерти для человека, имеющего детей, которых он вынужден или покинуть, или взявши с собой лишить воспитания и будущности. За мной никакой измены нет. Сейчас мысли боятся, дорогой мой. Впрочем, поезжай. Так зачем ты едешь? Воевать, что ли? Войну предчувствую, хочу машины делать, оружие. Ну, сговорились. Поезжай Нов в Москве и Петербурге жить не настаивай, держись где-нибудь в тишине, в пределе. Справку о тебе я дам самую добрую. Кстати, любезные тебе 100 фунтов стерлингов присланы по свидетельству нашему за отменные твои успехи, сказал граф. Изъявляю её величеству чувствительную благодарность. Куплю я на те деньги нужный инструмент, а ехать надо. Останься на год, отпустите ваше сиятельство. Ну, письма я пошлю через Сурнина на все адреса. А ты в Перьмь что ли поезжай, там поживи при моих заводах. Светлейшему князю Потёмкину граф Воронцов написал с первой почты письмо, самые лестные для Сурнина. Он говорил в письме также про то, что в Лондоне все уважают Тулика. В Тулу наместнику Кричитеникову граф Францов написал: "Якова Леонтьева хвалить не буду. Все бездельник бегал во Францию и вообще ведёт жизнь беспорядочную. Жизнь же Алексея Сурнина с самого его прибытия в Англию заслуживает всяческого одобрения. Всегда трезв, честен и неутомим в приобретении успехов для пользы России. Одним словом я не могу довольно наrecommendровать сорнина милости вашего превосходительства, а прошу, как вы любите отечество и неусыпно стараетесь в пользу оного,